«Может быть, вы и правы», — проворчала француженка с отвращением, косясь на текст злосчастной телеграммы. «Но значит, мне надо поскорее возвращаться домой, а я... я столько лет не была во Франции». «Во Францию я не поеду», — встрял кучер, хотя его никто и не просил. «Не на Таковского напали!» «Молчи, дурак», — велел я. Аркадий метнул на меня злобный взгляд и отвернулся. «Но я не хочу уезжать», — решительно заявила Изабель. «Ведь сколько всего надо сделать? Заказать билеты и... и... Нет, я не готова. Я даже не купила себе зонтика солнца». Мы с Марьей Петровной принялись уговаривать ее в два голоса. «Во-первых...» Она не может допустить, чтобы зловредный кузен оспорил такие завещания и оставил ее без ничего. Во-вторых, есть дела, в которых промедление смерти подобное, и, конечно, все тяжбы по поводу наследства как раз к таковым и относятся. «Ужасно!» — простонала Изабель. «Ах, как все ужасно! Только что я была счастлива и беззаботна, как птичка, и вот...» Теперь она с отвращением покосилась на Аркадия. Раньше я не понимала, почему старину короли всегда вешали гонца, который принес дурную весть. А сейчас понимаю. Марья Петровна отвернулась, чтобы скрыть улыбку. — Если вы поторопитесь, то успеете в Глухов на вечерний поезд, который направляется в Петербург, — ставил я. — Не переживайте, все образуется. — Да, — обиженно надула губки мадемуазель Плесси. — А как же вы? Ведь вы ведете такие важные дела. Вдруг за время моего отсутствия с вами что-нибудь случится? — Я никогда себе этого не прощу, — пылко прибавила она. Мария Петровна кашлянула, велела Аркадию заняться лошадью и, выпустив его из комнаты, сама удалилась вслед за ним. — Честное слово, Изабель, со мной ничего не случится, — сказал я. — Я же больше не занимаюсь. — Тем делом. Пусть им занимается баронесса Корф. — О, вы сейчас так говорите, а как только я уеду, опять приметесь за старое, — упрямо возразила Изабель. Она вздохнула и поправила пуговицу на моем сюртуке. — Пуговицу надо пришить получше. — И почему я должна судиться из-за наследства, которое уже мне отписано? Я хотела посоветоваться с вами, но вас как нарочно не было. Я ответил, что искал антипку Кривого. — На что он вам? — равнодушно спросила мадемуазель Плесси. — Так ведь, оказывается, именно он стрелял в меня и ранил баронессу Корф. Изабель взглянула на меня с испугом. — Боже! Так значит, он... — О, я была права. Вы все еще занимаетесь этим делом. И как я могу оставить вас одного? — Ведь с вами обязательно что-нибудь случится. — Ничего со мной не случится, — отозвался я немного раздосадованный ее заботой, которую я находил неуместной. И об Антипке я узнал случайно, когда проводил следствие по поводу убийства Елены. — Как все ужасно! — вздохнула мадемуазель Плеси, снова пробегая глазами текст злополучной телеграммы. — Но если исходить из Квипродаст, то в ее гибели мог быть заинтересован разве что жених, а между тем, насколько мне известно, его никто не арестовывал. Она с отвращением скомкала телеграмму и сунула ее в карман. Примечание. «Qui продаст» — «Кому выгодно» — «Заинтересованное лицо». Латинский — «Конец примечания». «В убийстве Елены Андреевны уже сознался Стариков», — сказал я. однако его показания расходятся с действительностью. Мадемуазель Плесси вздохнула. На ее глазах все еще блестели слезы. «Ах, как я от этого всего устала!» Неожиданно созналась она и поморщилась. «Убийства, приключения, загадочные тайны. Бррр! В жизни больше не прочту ни одного уголовного романа. Буду читать только стихи». Заключила она, поднимаясь с дивана. Каюсь, я не мог не улыбнуться ее заявлению. Мадемуазель Плесси обиженно нахмурилась. — Ну вот, все надо мной смеются, — проворчала она. Я хотел было начать оправдываться, но Изабель не дала мне вымолвить ни слова. — Идемте лучше обедать, Аполлинер, — она взяла меня под руку. — Скажите, вы будете мне писать в Париж? — Да. «Ну, тогда я спокойно. Интересно, что хозяйка приготовила нам сегодня?» Когда часа через полтора я прибыл в усадьбу Веневитиновых, то застал там настоящую суматоху. У меня ёкнуло сердце. Не случилось ли чего с баронессой Корф? Однако Ирина Васильевна успокоила меня, объяснив, что ищут учителя верховой езды. «А что такое с господином Головинским?» — спросил я, мгновенно вспомнив свое столкновение с малоприятным субъектом. Ирина Васильевна пожала плечами. Анатолий Федорович был не в духе, поссорился с госпожой Веневитиновой и отправился кататься. С тех пор его и нет. — Может быть, он отправился в Энн или в Глухов? — предположил я. — Может быть, — согласилась экономка, подумав. Но Анна Львовна беспокоится, потому что господин учитель был на веселье. Она боится, не случилось ли с ним чего-нибудь. — Уверен, что господин Головинский скоро найдется, — сказал я. — Могу ли я видеть госпожу баронессу? — Сейчас доложу ей о вас. Амалия Корф, хмурясь, сидела в гостиной. Она делала вид, что читает книгу. но видно было, что ее мысли находятся далеко. В ярком дневном свете лицо баронессы казалось потускневшим и осунувшимся. — А, господин Марс Ильяк, сердечно рада вас видеть. Прошу вас, присаживайтесь. — Вы уезжаете от нас? — спросил я, опустившись в широкое просторное кресло. — Да, по делам. «Как вы знаете», — ответила баронесса. «Право же. Теперь я жалею, что согласилась воспользоваться гостеприимством господ Виневитиновых». Сарказм и неприязнь звенели в ее голосе. «Мне надо ехать в Глухов, чтобы поспеть на поезд и как можно скорее прибыть в Петербург, а я не могу сдвинуться с места, потому что мадам послала всех лошадей на поиски Головинского, и кучеров тоже нет». Под мадам? Она, конечно, имела в виду хозяйку дома. И невольно я вспомнил намеки бойко Изабель Плесси по поводу последней и учителя верховой езды. Были ли то обычные сплетни? Или, как настаивала Изабель, они отражали истинное положение вещей?